Эпилог. У людей короткая память. Очень скоро даже самые сенсационные новости отходят на второй план. У бабушек на лавочках появляются новые темы для разговоров. Шум за спиной стихает, и только иногда прилетает в спину. Ой, а это не та, что Вадику Маркову р о г а наставила. Ага, живот у нее что ли? И точно, чтобы уж богатенький никуда не делся. Вот правильно, кому еще рожать, Вадьке бездельнику что ли? Я закусила губу, чтобы не рассмеяться и перевела взгляд на мужа. Вадька бездельник долго мотал мне нервы и оттягивал развод, пока пару дней назад в ситуацию, наплевав на все мои запреты, не вмешался Федор. Связи у него было более чем достаточно, так что нас с Вадиком развели безотлагательно, а уже на следующий день я снова стала замужней дамой, второй раз по документам. И первый, по факту, да простят меня феминистки, большего кайфа в жизни я не испытывала. Я не могла поверить, что это правда. Я тестировала Таирова, прибегая иной раз к таким глупым приемам, что порой становилось стыдно. Я пыталась нащупать предел, черту, после которой тот сольется и скажет: ну а дальше ты как-нибудь сама. А Федор ничего, смиренно терпел все мои з ы к и дон ы и вус неду. Может быть, понимал, что это все временно и непременно пройдет, когда я привыкну к тому, что он рядом, надежный как скала, семижильный. Федь, ну их. Таиров сжал челюсти, оглянулся. Ну все, бабкам хана, подумала я и не угадала. В последний момент лицо Федора дрогнуло, насупленные брови разгладились, и он рассмеялся, откинув темноволосую голову. Смешно ему, буркнула я. А тебе не смешно? Нет, у меня пятый месяц всего, а живот торчит. Это не нормально. Это прекрасно. Угу. А на кого я буду похожа к окончанию срока? На бегемота? Я скользнула взглядом к зеркальной витрине, откуда на меня смотрела красивая цветущая женщина. Таиров встал рядом, положил мне на живот свою лапищу и прижался грудью к спине. Его стояк я ощутила даже через несколько слоев одежды. Моя беременность сделала что-то странное с его либидо, но я не жаловалась, скорее наоборот. Федь, прекрати! Нам еще столько всего купить надо, а я предлагал заказать еду в ресторане. Ну уж нет, я домашний хочу, а не ресторанный. От меня ведь не укрылось, как ему нравится, когда я что-то готовлю, х л о п а у по дому или г л а ж у его рубашки. Таиров мог часами сидеть подперев руку щекой за мной наблюдать, или не сидеть. Делать что-то рядом, всячески помогать, но все равно то и дело возвращаться ко мне взглядом и залипать, будто он тоже не мог поверить во что-то свое. Тогда надо поторопиться. Дружинин ы а часа через два обещали быть, а Мишка придет, как только свернутся вещание. Я остановилась у полок с консервацией. Пришедшая в голову мысль была здравой, но запоздалой, наверное. Федь, а ты точно именно так хотел день рождения отметить? Как так? Ну по домашнему. А как еще? Как, например, в клубе или в пафосном ресторане, в который не стыдно будет позвать партнеров нужных, но чужих по сути людей? Никак. Не бери в голову. И давай быстрее, что ты стоишь? Перевела стрелки. Таиров закатил глаза, сгреб с полки пару консервных банок, а потом зажал меня в нише между стеллажами и поцеловал так, что сбил о из дыхания. С ума сошел. Ещё хочу, и мы опять целовались посреди шумного гипермаркета. Потом, смеясь, катили тележку дальше. ф ё д о р ругался, что я опять нагребла много ненужного, а я доказывала, как нам это всё пригодится. Шагала вперед спиной, экспрессивно размахивала руками, пока не наткнулась на препятствие. Ой, извините, смотреть, куда идёшь надо. Моя улыбка поблекла, когда я поняла, с кем меня столкнула судьба. Аля, а Таиров, привет. Жадный взгляд женщины скользнул по моей фигуре, замер на животе и резко взметнулся вверх. И такое было в этих глазах, что я, будто защищаясь, невольно накрыла живот ладонью. Почувствовав мое состояние, подобрался и ф ё д о р задвинул меня за тележку, обнял: "Как дела? Поинтересовался, чтобы чем-то заполнить затянувшуюся паузу. Твоими молитвами. Я звонила, думала Димку забрать, но тот не захотел. За все четыре месяца, что мы жили вместе, Альбина забирала Димку всего один раз. Почему ей приспичило сделать это в день рождения ф ё д о р а оставалось только догадываться. Очевидно, потому, что мы гостей ждем, а те с детьми будут. У Димки целый план, как он станет развлекать ребятню. Не вздумай его против меня настраивать. И этой своей, скажи, этой своей, это, конечно же, мне. ф ё д о р вновь завелся с полоборота, открыл рот явно, чтобы поставить Альбину на место. А мне мне это не нужно было, понимаете? Достаточно было знать, что он всегда готов защитить, встать на мою сторону. Я накрыла своей рукой его пальцы и покачала головой, мол, не ругайся, оно того не стоит. Тихонечко так подтолкнула его в направлении касс. Зря ты меня остановила, давно ей надо было перья пощипать. заметил Таиров уже в машине. Вот еще, портите за это эмигера настроение. Брось, она того не стоит. Тот выехал со стоянки и скосил на меня взгляд. В кого ты только у меня такая мудрая? Ага, мудрая. Вот уж спорный вопрос. Посмотрим, как он запоет, когда узнает, кого еще я пригласила. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем сильнее было мое волнение, а у квартиры у меня и вовсе стали дрожать колени. Дим, Даш, идите сюда, тащите в кухню пакеты. ф ё д о р стащил туфли, наступая на заднике, поднял голову и на секунду замер. Привет, папа. С днем рождения. Я сглотнул, не понимая, какой мне ждать реакции. Может, не стоило звать Яну, когда дети и праздник и гостей ждем. Не облегчая моего положения, ф ё д о р медлил, открыл шкаф, снял свое пальто. м о ю шубку, которую взял и подарил мне вот так просто на Новый год. Привет, выдал, когда напряжение достигло максимума. Я трезвая. Вижу. Уже два месяца меня, меня твоя Марина убедила лечь в клинику. Убедила, когда однажды столкнулась с ней возле школы, неуменяемой и совершенно потерянной. Кажется, она и согласилась со мной, потому что ничего толком не соображала. А потом? Как-то вышло, что сумела взять себя в руки. Если честно, мне было безумно страшно. Я не имела опыта общения с зависимыми людьми, но Яна была неотъемлемой частью жизни ф ё д о р а очень значимой частью, как бы он ни старался этого отрицать. Я видела, как он переживает о дочери, хоть и пытается это скрыть, чтобы лишний раз меня не волновать, о г р а ж д а я от своего прошлого. Марина, вот как, усмехнулся он, а потом. Повернулся ко мне и так посмотрел, что у меня дрожь прошла по позвоночнику. Но «Ну, тогда и ты помогай, тащи сумки в кухню, а вы чего стоите, Дим, Даш, давайте помогайте Яне. И тут же все стремительно сорвались с мест, взялись за пакеты, разбросанные по полу свертки. Ты злишься? – прошептала я, когда мы остались одни. Злюсь. Таиров обхватил мой затылок ладонью и, запрокинув лицо, прошелся по нему требовательным, жадным взглядом. Злюсь? Нет, я не злюсь, Марин. Я недоумеваю, как жил без тебя. Зачем? Он поцеловал меня так сладко, что задрожали ноги. И если бы в дверь не позвонили, я бы л у ж и ц е и растеклась. А так пришлось брать себя в руки, хотя дыхание прерывалось. Дина, а вы чего так рано? У меня еще конь не валялся. Сплеснула руками я. Не слишком-то гостеприимно, но да бог с ним. Все свои свои поймут. Так потому и рано. В четыре руки дело пойдет веселей. Вась, аккуратно. В этом пакете банки, а здесь подарок имениннику. С днем рождения, Федор. Федор извлек из красивого подарочного пакета подозрительного вида бутыль. Это что? Это залог твоего мужского долголетия. Настойка на стойкана. Нет, тебе лучше не знать, на чем это все настаивали. Мы аж из самого в ь е т н а м а эту дуру перли. Бери. Дина, засмеялась я. Ну что ты придумала? Таиров похрюкивал от смеха и внимательно разглядывал сквозь стекло забальзамированное что-то. Чё, р ж о ш Ты потом мне еще спасибо скажешь. Мальчики, а вы чего стоите? Бегите к Димке. Пока они раздевались, разувались, из двери опять позвонили. Не дома, проходной двор какой-то. Возмущалась Дина. Мишка, а ты чего так рано? На совещании такая тоска. Ну, я избежал. С днем рождения, цветы мне? Нет. От чего-то друг мужа смутился, посмотрел на него как-то с т р а н н о и торжественно вручил мне букет. Это же не т в о й Я <кхм> немного сомневался, что из этого выйдет. А теперь признаю, был неправ. Букет был красивым. Страхи Миши понятными. Я ничуть не обиделась. Взрослым людям сложно доверять. А вот Дина подбоченилась. И ж ты? Сомневался он. Виноват. Шумной компанией, переговариваясь и смеясь, мы расположились в кухне и уже не в четыре руки, а в много-много рук взялись за приготовление ужина. Самый м е н и н н и к сидел в стороне и окончательно разомлев наблюдал за творящимся безобразием. И это было счастье в чистом виде, счастье, которого могло не быть, если бы я дала слабину, если бы побоялась так круто изменить свою жизнь. Если бы глупая морали и представление о должном оказались с и л ь н е й если бы я осталась в безопасности той тихой, о п о с т ы л и в ш е й жизни, если бы он отпустил меня, в и с к а коснулись горячие губы. О чем задумалась? Горло сжал спазм, накрыла рукой его руку и, не в силах выразить все то, что кипело внутри, прошептала: только не отпускай. Таиров хмыкнул. Не дождешься. Конец книги. Читала Елена ф е д о р и е в